Густота леса была так велика, что с нуждою и одному человеку продраться было можно. Несмотря на то, полки, покинув, затруднявшие их пушки и патронные ящики, бросились на голос погибающих товарищей. Тогда все переменилось. Свежие полки, давшие залп, с криком бросились в штыки на неприятеля, который дрогнул, хотел было построить получше, Но уже было некогда. Русские сели ему на шею, по выражению Болотова, и не дали ни минуты времени. Прусаки, начавшие было сперва отступать правильно, скоро побежали без всякого порядка. Болотов упрекает Апраксина за то, что фельдмаршал в донесении своем хвалит одних волонтеров да иностранцев и умолчал о человеке, ветшем себя действительно по-геройски, полковники Языкове, который, несмотря на раны, с полком своим выдержал весь огонь и удержал чрезвычайно важный пост, отбив неприятеля. Мы видели, что Апраксин особенно выставил генерала Петра Ивановича Панина. Но в рассказе самого Болотова останавливает нас любопытное место, где говорится как несколько полков продрались сквозь лес на помощь к своим, не могшим более выдерживать неприятельский натиск, и обратили в бегство пруссаков. У Болотова встречаем странные выражения. Полки вздумали пойти или, может быть, посланы были. Неужели нельзя было узнать самого важного дела? Кто первый вздумал? кто первый сделал движение. Если автор нехотя сказал, или, может быть, посланы были, то почему не договорил, что послать их и сам с ними идти должен был их генерал-граф Румянцев? Сказать это, как видно, было очень тяжело маленькому человеку, который очень неосторожно выказывает свое старание, отнять у командиров всякое участие в успехе дела. Баталия была столь стесненная и спутанная, толкует он, что никому из командиров ничего сделать было не можно. Но один командир погиб, исполняя свою обязанность, а другой, сдвинув свежие полки из леса, дал победу. Неужели Болотов... Осведомляясь о подробностях битвы, не осведомился об одном, где был генерал Румянцев в то время, когда его полки выигрывали Гросс-Егерсдорфскую победу. Любопытно, что Болотов, упрекая пруссаков за неверное описание битвы, хвалит самого короля Фридриха II, который, по его словам, говорит всех прочих справедливее и описывает баталию почти так же, как она происходила, кроме уменьшения потерь с прусской стороны и показания числа войска, бывшего у Левальда. Но Фридрих II вот что говорит в своих записках о Гросс-Егерсдорфской битве. «Левальд атаковал лес, где находились русские гренадеры». Эти гренадеры были разбиты и почти все истреблены. Но им на помощь румянцев двинул двадцать батальонов второй русской линии. Он ударил во фланг и в тыл прусской пехоты, которая принуждена была отступить. Апраксин оканчивал свое донесение о победе словами. «Теперь мне более не остается». как неусыпное старание приложить о прогрессах для достижения всевысочайшего намерения. Но в Петербурге все дождались от него известий о вязчих прогрессах. От 13 сентября коллегия иностранных дел получила такой указ. После одержанной в девятнадцатый день минувшего месяца над прусскою армией победы, армия наша немедленно далее маршировала. И так что к Каленбургу приближалась в таком намерении, чтобы вторичную дать баталию. Но неприятель, несмотря на свое весьма выгодное и весьма крепкое за рекою алом положение, не отважился обождать атаки, но Пачи... Скоропостижно под пушки Кёнигсберга, — ретировался, — оставляя всюду знаки крайнего и беспримерного свирепства над собственными своими подданными и лишая он их последнего пропитания. А как потому нашей победоносной армии в дальнем марше недостаток в провиантии и фураже причинен? Да оттого и подвоз он труден стал. то наш генерал-фельдмаршал Апраксин за нужное рассудил, вместо того, чтобы в дальнейшем в разоренную землю вступлением известному голоду подвергнуть армию, поворотиться на время ближе к магазинам, лежащим по реке Неману. Дабы там, оставя больных и прочее в походе обеспокоивающие тягости, вновь с лучшим успехом продолжать свои операции — как то самым делом вскоре показано будет. Коллегия иностранных дел имеет сие прямое состояние дел в Пруссии, как союзным с нами дворам, так и везде, где надлежит толь паче дать знать, что с прусской стороны, конечно, оставлено не будет тому совсем другое истолкование сделать. От 25 сентября другой указ. Мы имели причину надеяться, что генерал-фельдмаршал Апраксин, конечно, не замедлит возобновить свои операции. Мы тогда ж наикрепчайше подтвердили ему ускорить он ими. Но, к крайнему нашему сожалению, получили мы новые от него доношения, что армия наша, прибыв к Тильзиту, хотя и снабдила себя двунедельным провиантом, Однако ж помянутый наш фельдмаршал тем не меньше принужденным себя видел через реку Неман переправиться, дабы от таких мест ближе быть, где армию удобнее б на зимние квартиры расположить можно было. Причины, побудившие к всему новому намерению, так важны, что непризнаваемы быть не могут. Армия наша... по претерпению сперва в походе, таких великих беспрестанно жаров, каким в здешнем климате примера не бывало, вдруг подвержена была в весьма низкой земле претерпевать с четыре недели и перестанно продолжавшиеся дожди. Легко при том можно рассудить, что в таком случае болезни не могли, как весьма умножиться, а в число слабых и крайние велико было. Конница, которая с начала весны, ведена была с Украины и других отдаленных мест, и такой марш сделала, которому в других местах, конечно, примера нет, имела уже и тем одним изнуренной быть.